Глава 13 Орлейт. Просыпаюсь ещё до восхода солнца, когда небо до сих пор кажется бархатным, усыпанным звёздами покрывалом. Правда, мне трудно оценить его красоту, когда в череп вбиваются невидимые гвозди. Приклеенная к кровати тяжестью собственного тела, я цокаю языком. Из-за меня будто выкачали всю влагу. И если проглочу ещё каплю коспуна, то могу больше не проснуться. А если останусь в постели, пялиться в потолок, то буду изводить себя мыслями о том, что в шкафу стоит мой хрустальный кубок, полный до краёв напитком для Рордина, потому что я не сумела устоять. Просто не сумела. Пусть даже Рордина нет, и он не примет подношение, я всё равно его оставила, как мисочку для бродячего животного, которое так и не пришло. Лучше всего скатиться с кровати... побегать кругами по балкону, пока не пройдёт действие экза, а потом, до восхода, разрисовывать камни. Я со стоном свешиваю руку и с глухим стуком падаю на пол грудой вялых конечностей, отдираю край ковра, поднимаю камень и, сунув ладонь в тайник, похлопываю его гладкое дно. Пустое. Нет. Нет, нет, нет! Сердце подскакивает к горлу, Я сую внутрь вторую руку, обшариваю эту грёбанную бесплодную могилку. Ничего нет. Осознание запускает бурный поток воспоминаний, и я перекатываюсь на спину, кривя лицо. Массирую виски, швыряя в потолок вереницу грязных слов и ненавижу Рордина ещё чуточку сильней. И себя в равной степени. На одну бессмысленную секунду даже подумываю обыскать весь замок при свечах. Вдруг найду свой трёхгодичный запас. Но прихожу к выводу, что он, скорее всего, уничтожен или спрятан в логове ордена Вероятнее, первое. Сворачиваюсь клубком, дрожу. Какая потеря. Будь Рордин здесь, я бы отправилась прямиком к его логову, заколотила кулаками в дверь, и высказала всё, что думаю, в самых резких ядовитых выражениях. Сквозь приоткрытые глаза смотрю в окно, пытаясь найти в мерцании звёзд и полумесяца хоть каплю умиротворения. Но они слишком близко, а земля слишком далеко. Мне нужно зарыться ногами в мясистую почву, найти в ней хоть немного покоя и притвориться, что я не трещу по швам. Просто нужно. Встав на четвереньки, ползу графину и выпиваю два стакана воды. Затем кое-как поднимаюсь и шаркаю к деревянному столу, уставленному банками. Хватаю ту, что до краёв наполнено сушёным имбирём и мятой, и набиваю ими половину рта в надежде унять боль в висках. На данном этапе сгодится любая помощь. Стараюсь, чтобы меня не стошнило от резкого вкуса, натягиваю первые попавшиеся штаны — Затем набрасываю куртку, чтобы защититься от пронизывающего меня изнутри холода. Вешаю на плечо сумку, открываю шкаф и беру кубок за длинную хрупкую ножку. А потом со смешкой выливаю подкрашенное содержимое прямо на пол. Жаль, что приходится тратить впустую такой красивый оттенок розового. После Каспуна ступеньки каменного стебля не знают жалости. Вздрагиваю и проклинаю Рордина с Бейзом при каждом лёгком шаге, который отнюдь таковым не кажется. Коридоры бесконечны, перепутье неумолимо, но я, наконец, выскакиваю с восточной стороны замка и набираю полную грудь свежего утреннего воздуха, встав на траву, погрузив пальцы во влажную почву. Облегчение наступает мгновенно. Вздыхаю, чувствуя, как расслабляются плечи, и запрокидываю голову к яркой россыпи звёзд. Закрыв глаза, наслаждаюсь тишиной, которую нарушает лишь стрекотание сверчка. Притяжение земли унимает боль, заполняет пустоту внутри меня смыслом. На этот метод я полагалась до того, как открыла для себя рецепт экзотрила, кажется, целую вечность назад. Я уже почти не помню ту девочку. Если б я могла хранить это чувство в бутылке и постоянно отпивать, все мои проблемы не казались бы столь тяжкими. Бросив взгляд на стену, я вдруг понимаю, насколько близко нахожусь к найденному круглому окошку. Очень кстати. Крадусь к нему на цыпочках, прячась от лунного света в омотах тени, что скопились у основания стены. Пусть я не вижу существ, что снует ночью по лесу, Я знаю, что они наблюдают, чувствую на себе их взгляды из-за черты. По спине будто пробегают неосязаемые пальцы, я роюсь в кустах в поисках камня, который вчера выбросила, и, наконец, мои губы кривит улыбка. Вот он. Отведя руку назад, я представляю лицо Рордина и бросаю камень. Взрыв стекла. Проклятие вышло громковато. Медлю в ожидании, не выскочит ли из тени бейс. Убедившись, что берег чист, я запасной банкой из сумки сбиваю остатки стекла, потом разворачиваюсь и спускаю в окошко ноги, тело и, наконец, повисаю на пальцах на несколько напряжённых мгновений. Готовлюсь к падению. Приземляюсь с гулким стуком, который потрясает мой больной мозг, затем ищу в сумке свечу и спички. Зажигаю фитиль, окутывая призрачную мебель, разбросанную по комнате ярким сиянием, И вокруг сразу оживают в танце и ползут по стенам вытянутые тени. Ничто не съёживается, ничто не движется, не шуршит. Я одна. Воздух кажется густым и тягучим, словно он был заперт здесь так долго, что без движения совсем обленился — Откашлившись, я на цыпочках обхожу осколки стекла и крадусь к большому силуэту, чей белый саван тут и там провисает под тяжестью пыли. Приподнимаю край простыни, заглядываю, хмурюсь, стягиваю её полностью и развеиваю ладонью пыль, обнаруживаю шкаф нежнейшего розового оттенка с резным рельефом в виде наброска сада. Тяну за изящную ручку и выпускаю ещё одно облако пыли, которое чуть не гасят мне свечу. Дверца со скрипом приоткрывается, и я заглядываю внутрь. Пусто. Наверное, это и правда просто старая пыльная кладовая. Перехожу к следующей простыне и, откидывая край, открываю набор тумбочек к шкафу. Потом изголовье кровати, а ещё... Миленькую колыбельку со стопкой вязаных одеял со временем пожелтевших. Они мягкие, как сливочное масло, и я зарываюсь в одно носом, отмечая слабый, непривычный аромат ванильных бобов с ноткой сырой почвы. Всё это принадлежало предкам Рортина? Нахмурившись, откидываю одеялко и сбрасываю очередную простыню. Под ней сундук, украшенный точно так же, как и всё здесь. Рядом с ним на полу стоит закупоренная урна и множество баночек размером не больше пальца. Поднимаю крышку сундука. Тяжёлая, изогнутая, она возмущённо скрипит. Я изумлённо распахиваю глаза и охаю, глядя на россыпь крупных драгоценных камней, что сверкают в мерцающем свете. Рордин не из тех, кто любит выставлять богатство на погас. Единственные драгоценности в замке, которые я видела, за исключением собственных алмазных инструментов, болтались в ушах тех, кто посещал трибунал. Щурюсь, разглядывая прозрачный камень, частично скрытый другим, большим и чёрным, достаю его и подношу поближе к пламени, чтобы оценить его чистоту. Тёплый свет отражается от множества плоских граней, разбрасывая по всей комнате яркие пятна. Что-то внутри меня рвётся при виде этого, словно кто-то слишком резко дёрнул струну лютни. Возвращаю камень обратно и, пропуская сокровища сквозь пальцы, вдруг обнаруживаю старую книгу с оттиснутыми на кожаном переплёте золотыми буквами. Вызваляю её из могилы, ставлю ногу на край сундука и, положив находку на бедро, обвожу пальцами название. «Тебрук?» «О Авалансте!» Повторяю слова три раза, выговаривая новые звуки, пробуя их на вкус, бросая взгляд на сундук, потом снова на книгу и пожимаю плечами, решая, что в старой пыльной кладовой она всё равно никому не нужна. Кладу её в сумку и закрываю сундук, запечатывая красивые камни их гробницы, их которые вряд ли вновь увидят свет. Снаружи начинают щебетать птицы, оповещая меня о восходе солнца. И я принимаюсь искать то, что можно прислонить к стене, чтоб стало легче вылезти через окно. Взгляд цепляется за торчащий из-под простыни угол оцинкованной картинной рамы. На ткани не осела пыли, значит, на то, что под ней скрыто, кто-то недавно смотрел. Нахмурив брови, резко поворачиваюсь, вглядываясь в сумрачные углы комнаты. Двери нет. В тенях никого. Дергаю ткань, и когда она падает на пол, моя ладонь сама собой прижимается к груди. Боюсь моргнуть, чтоб не испортить вид, и моё прерывистое дыхание — дань уважения шедевру перед моими глазами. Я ещё никогда не видела столь прекрасной картины, как эта заключённая в резную раму. Мужчина и женщина по колено в траве бредут бок о бок по вершине пологого холма. Издали надвигается гроза, ветер отбрасывает в сторону длинные, цвета вороного крыла, волосы женщины. Всё пририсовано до такой мелочи, что я чувствую, как могла бы провести по прядям кончиками пальцев, пригладить или заплести в длинную косу, чтобы они не падали ей на лицо. Её спутник... Наполовину скрыт тенью, он широкоплечий уверен в себе. Но настоящая красота между взрослыми, пойманная в вечность масляной краской, маленькая девочка с длинными серыми волосами, что разметались вокруг неё в искусственной жизни. Её счастье бурлит во мне, такое же осязаемое, как орган, который тяжело бьётся в груди. И в следующий же миг оно утекает. Кто эти люди? Что с ними случилось? Почему всё это спрятано в комнате, которой никто не пользуется? Окидываю пространство взглядом. Помещение похоже на склеп, куда попадают красивые вещи, чтобы их забыли. По крайней мере, до тех пор, пока я в него не пробралась и не сунула повсюду нос. Мне здесь не место. На этот раз любопытство зашло слишком далеко, и я не смогу замести следы. Не смогу развидеть счастье на той картине, безмятежность, что кажется пустой, как шкаф, кровать и колыбель. У вины есть вкус, и он слишком хорошо мне знаком. Горький, едкий. Он заставляет мой и без того несчастный желудок сжиматься, пока я возвращаю все просто не на место. Подпрыгиваю, хватаюсь за нижнюю часть пустой рамы, и вытаскиваю себя на свободу от этой комнаты. Склеп. Вот как я её назову. Склеп для того, что приносило счастье. Подъём обратно на мою башню кажется мне более долгим, с каждым бесшумным шагом тяжесть давит на плечи всё сильней. Стыд. Стыд, что я вломилась в усыпальницу. Что в моей сумке лежит книга. Нужно её вернуть. Наверняка верну. После того, как прочитаю. Дверь с лязгом захлопывается, и я задвигаю засов, запечатываю себя в склепе иного рода. В том, где я намереваюсь просидеть весь день, выхаживая ноющий осоловелый мозг, выискивая желание снова двигаться. Всё кажется таким тяжёлым. Ноги, тело, разум, сердце. Забиваю камень дровами, заглатываю очередной стакан воды — откладываю под спину подушки, чтобы поудобнее устроиться в эдаком гнезде. Прижавшись носом к кожаному переплету книги, вдыхаю и хриплостону. Застарелый запах искупает мои грехи. Не стоило её брать. Тем не менее, я открываю книгу, переворачиваю страницу за страницей, роюсь в её тайнах, пытаюсь их расшифровать. Когда через час раздаётся яростный стук в дверь, Я не обращаю на него внимания и перебираюсь на балкон читать в свете утреннего солнца, чьи лучи льются сквозь пушистые облака. Несколько минут спустя Бейс принимается орать на меня снаружи, снизу, на что я опорожняю за балюстраду кувшин, дабы окатить его своей неприязнью. Если Бейс думает, что после вчерашних мучений сегодня я выйду тренироваться, он страшно ошибается. И если он хочет обращаться со мной как с ребёнком, я буду вести себя соответственно.